Глава 171. Повышение. Покинув дом Азика, Клейн сел в общественный экипаж и отправился обратно на улицу нарциссов. С тихим звоном ключа дверь открылась, и Клейн вдруг заметил в столовой чью-то фигуру. Его пальцы машинально сжались вокруг рукояти трости, но он тут же осознал, это не вор, а горничная Белла. Белла с увлечением читала развернутую на столе газету и, услышав звук открывшейся двери, аж вскочила от неожиданности и быстро залепетала. «Я... я только что закончила с делами по дому и... и жду, пока закипит вода, чтобы... вот пока перекусила хлебом». «Похоже, я все еще не привык к тому, что в доме появилась горничная», — с иронией подумал Клейн, снял шляпу и слегка кивнул. «Читать — это хорошая привычка. Если ты находишь для этого время в перерывах между работой, ты заслуживаешь благословления богини. Он специально упомянул богиню, чтобы девушка не подумала, будто он ее дразнит. «Хотя, если быть точным, только бог знания и мудрости действительно ставит чтение превыше всего. Конечно, любая церковь поощряет образование». Хм, 17-18 лет, и уже приверженница богини вечной ночи. Вероятно, не обошлось без влияния родителей. Они наверняка смогли обеспечить ей образование, только если семья не была уж совсем бедной. Пусть не государственная школа, но хотя бы церковная, бесплатная. Она тоже неплохая, разве что учатся они чуть медленнее. Так что Белла не неграмотная. Она знает грамоту и может читать газету. Клейн раздумывал об этом, пока аккуратно ставил трость и шел в гостиную. Белла оставила у него вполне приятное впечатление. Хотя на кухне она пока еще не ловка и неуклюжа, зато искренне хочет учиться и старается изо всех сил. Девушка опустила руки и с некоторым смущением произнесла. «Раньше... раньше я почти не читала газет. Хозяин квартиры не разрешал нам даже старые газеты покупать, чтобы хотя бы стены обклеить». А тут я подняла ее, хотела смахнуть крошки со стола и случайно глянула. И мне показалось это очень интересным. «Бедняжка. Когда я только попал в этот мир, газеты уверенно занимали последнее место в рейтинге всего интересного». Клейн улыбнулся, проследил взглядом за серебряной цепочкой, извлек из кармана часы и щелкнул крышкой. Затем, словно между прочим, добавил. «Пока ты хорошо выполняешь свою работу», Свободным временем распоряжайся по своему усмотрению. Не переживай на этот счет. Но если я разговариваю с Бенсоном или Мелиссой, лучше оставайся в своей комнате. Разрешаю тебе зажигать там свет и брать с собой несколько старых газет. А еще в час дня постучи ко мне в спальню и приготовь мне чашку чая Сибо. Два мягких белых хлебца, кусочек овсяного тоста и немного сливочного масла. В честь своего повышения до восьмой ступени Клейн решил позволить себе небольшую роскошь — откусить от белого хлеба, который Бенсон припас к выходным. «Хм, я куплю потом еще фунтов восемь. Пусть белый хлеб станет неотъемлемой частью нашего рациона. все таки я теперь потусторонний восьмой последовательности. Зарплату-то мне точно поднимут». «Стоп, а капитан? Он ведь так и не упомянул об этом. Опять забыл». Клейн фыркнул, и тут же решил завтра уточнить все лично. «Хорошо», — Белла радостно кивнула, едва скрывая волнение. Спустя несколько секунд она неуверенно уточнила. «Господин Клейн, вы имеете в виду тот самый красный чай для гостей?» Так как вся семья носила фамилию Моретти, Белла вежливо обращалась к нему по имени. «Да, теперь мы будем пить этот чай и в обычные дни». Клейн махнул рукой и направился к лестнице. Став клоуном, он внезапно заметил, что его финансовое положение и правда заметно улучшилось. Во-первых, у него больше не было серьезных внеплановых расходов. Лишь ежедневная аренда экипажа по два сули за поездки к домам с красными дымоходами, да редкая закупка материалов, которые часто можно было возместить через отчеты. А во-вторых, на его анонимном счете своего часа дожидались 300 золотых фунтов. Для понимания, сельский участок или пастбище стоили всего 5-6,5 сули за гектар. Это значит, он мог купить от 920 до 1200 гектаров земли, примерно 137-179 му по земным меркам, или 23-30 акров. Кроме того, этих денег хватило бы на аренду дома на улице Нарциссов по долговому контракту сроком на 15 лет. Если бы я все это вложил в землю, то ежегодно получал бы с аренды 23-31 фунт. Неплохо, но пока в этом нет нужды. Эти триста фунтов стоит приберечь на экстренный случай. «Хм, надо бы в ближайшее время сообщить брату с сестрой, сколько я теперь на самом деле зарабатываю, размышлял Клейн, поднимаясь в свою спальню. Заперев за собой дверь, он сел на кровать и вновь погрузился в медитацию. Вдумчиво, осторожно, предельно внимательно контролируя остаточные всплески силы, источаемые зельем. До недавнего времени потеря контроля звучала лишь как страшилка, сухая теория, пока он не столкнулся с тем самым карателем. Но его он даже лично не знал, не понимал, что могло с ним произойти в прошлом, как он дошел до такого состояния, потому подсознательно все еще считал это исключением, маловероятным случаем. Будто прочитал в газете новость о страшном убийстве в каком-то чужом городе. Обычный человек максимум сочувственно покачает головой, да и пойдет дальше по своим делам, забыв обо всем через пару минут. Но случившееся со стариком Нилом потрясло клейно до глубины души. Теперь он ясно понимал — потеря контроля не где-то там. Она всегда рядом, куда ближе, чем кажется. Она может обрушиться внезапно, из ниоткуда. «Кровавый урок». — прошептал Клейн, завершив медитацию и открыв глаза. В последние дни сцены того дня все чаще всплывали в его снах. Он просыпался посреди ночи в холодном поту с бешено колотящимся сердцем. Он скорбел по Нилу и одновременно беспокоился о своем будущем. Без медитации, помогающих погружаться в сон, он бы точно не сомкнул глаз ни одной ночи с того дня. «Одного переваривания зелья недостаточно. Нужно еще и обуздывать собственные чувства и желания, не позволяя им взять верх над разумом». Выдохнул Клейн и лег быстро проваливаясь в глубокий сон. В тот день, когда умер старик Нил, поведение и слова Данна оказали Клейна колоссальное влияние. Впервые он всерьез задумался о долге ночного наблюдателя и захотел взять на себя больше, стать смелее ради капитана, ради всей команды. Поэтому он не собирался тратить попусту остаток дня и твердо решил не пропускать урок по рукопашному бою. Три часа дня. Простенький тренировочный зал. Гавейн с выгоревшими золотыми волосами нахмурился, наблюдая, как движения Клейна из неловких становятся уверенными, а затем даже отточенными, словно тот за несколько дней преодолел прогресс не одного месяца. И все это всего за каких-то сорок минут. Он остановил тренировку, оглядел парня с головы до ног и прямо спросил. «Что произошло?» Клейн заранее придумал объяснение — собирался списать все на особый метод прокачки тела, но не успел открыть рот, когда Гавейн вдруг добавил. — Если не можешь или не хочешь да. говорить, то не надо. Похоже, кто-то из управления уже поговорил с наставником. Что логично, ведь иногда ему приходится работать с учениками потусторонними. Клейн с облегчением выдохнул и слабо улыбнулся. — Учитель, как думаете, сколько времени мне еще нужно, чтобы быть готовым к реальному бою? Гавеин скрестил руки на груди, внимательно окинул ученика взглядом и скрипотцой в голосе ответил. «Дня два-три. Но этого мало». Его речь была больше похожа на размышления вслух. «Быть готовым к бою — это далеко не только уметь кулаками махать. Чтобы быть действительно готовым, тебе понадобится еще недели-две-три. И еще." Ты должен научиться обращаться с компактным оружием ближнего боя — тростью, кнутом, кинжалом, трехгранным штыком. — Еще и это? — Клейн опешил. Гавейн взглянул на него уставшими, видавшими многое глазами и продолжил. — Запомни, каждая капля пота, что ты прольешь здесь, может однажды спасти тебе жизнь. — Да, учитель, — бодро отозвался Клейн. Утром в субботу Клейн пришел в черный терновник и вновь постучал в дверь кабинета капитана. Дан Смит будто уже ждал его, лишь поднял глаза и, не дожидаясь вопросов, заговорил первым. — Забыл сообщить вчера. С момента перехода на восьмую последовательность твоя должность в отделе автоматически поменялась. Теперь ты полноценный инспектор, больше не стажер." Я попрошу, чтобы тебе как можно скорее выдали новые документы и заменили знаки отличия на форме. Зарплата увеличится с шести фунтов до десяти в неделю. Поровну за счет церкви и полицейского департамента. Это уровень старших ночных наблюдателей. Правда, тех, кто еще на девятой ступени. Капитан, вы часом не репетировали эту речь заранее, Клейн слегка растерялся, но почти сразу же его губы растянулись в довольной улыбке. Это больше, чем то, на что и рассчитывал. Он искренне думал, что повышение будет до восьми фунтов. Дан сделал глоток кофе. «Повышение у нас зависит от трех факторов — стаж, заслуги и ранг. Хотя, как правило, последнее напрямую связано со вторым». «И вправду, без заслуг, даже если ты полностью переварил зелье и готов к переходу, тебе никто не даст ни формулу, ни ингредиенты». Кленки кивнул, задумчиво глядя в пол. «Десять фунтов в неделю с учетом премий, около пятисот сорока в год. Это без налогов. Очень достойный доход для среднего класса. Чуть ниже, чем у известных юристов, архитекторов, опытных хирургов и чиновников высокого ранга». Да что там, заместитель начальника финансового управления Министерства финансов Луэна получает всего 700 фунтов в год, и это до вычета налогов, чистыми выходит максимум 640, если не меньше. Судя по газетам, приличный дом в западном Бэклунде или в Хилстоне обходится в 2500 фунтов. Если мы с Бенсоном и Мелиссей продолжим рассчитывать траты, то лет за 7-8 сможем купить такой. Всего-то. Все своими силами, всего-то несколько лет, и будет собственный дом в центре экономической и магической столицы. Такая зарплата не может не радовать». Клейн выпрямился, попрощался и в приподнятом настроении направился вниз заступать на дежурство у врат Чанис. Без десяти-десять он внезапно услышал чьи-то шаги, приближающиеся к посту. «Есть одно дело, понадобится твоя помощь». У дверей появился Дан, его пепельно-серые глаза таинственно поблескивали. Речь о потустороннем деле? сразу поинтересовался Клейн. Нет. Сегодня утром в собственном доме был найден мертвым городской советник Мейнард. На полицейское управление Тенгена сейчас идет сильное давление. Им нужна наша помощь, чтобы мы с помощью ритуалов помогли как можно быстрее определить виновного. А в команде, как ты знаешь, только ты умеешь вызывать духов. На следующей неделе святой храм пришлет нам созерцателя тайн. Вообще, они собирались это сделать давно, но тогда к нам как раз присоединился ты, провидец».